Глава 42 Никогда не думала, что разговор с бывшим мужем станет отправной точкой моего дальнейшего роста. Однако я будто сбросила с плеч груз и начала двигаться вперед семимильными шагами. Стол около окна, будьте добры, и аккуратнее, не повредите. Я слежу за грузчиками, которые расставляют мебель по моему дизайну. А когда они уходят, с удовольствием осматриваюсь. Я решила офис своей клининговой компании не арендовать, а выкупить, так что теперь являюсь полноправной хозяйкой собственного бизнеса. За уборку принимаюсь сама, ведь где это видано, чтобы компания по уборке нанимала другую фирму для уборки своего помещения. Тук-тук. Влажную уборку заказывали? В дверях стоит Алёна, с интересом разглядывая мой кабинет. Как ты? Как ты тут? Откуда узнала, где я? Я так удивлена, что не сразу могу облечь слова в полноценные предложения. Сорока на хвосте принесла. Пожимает она плечами и проходит внутрь. Ну что, набрала себе в штат сотрудников? Или есть ещё местечко для бывшей напарницы? Тебя уволили с прежнего места работы за твою дерзость? Усмехаюсь я, откладывая швабру в сторону. Умоляли на коленях, чтобы я не уходила. А если серьёзно? Тамара Захаровна рвёт и мечет. Ей начальство по башке настучало, что она пригрела в компании будущего конкурента. Чёрт. Я не хотела её подставлять. Просто опыта собиралась набраться, что и как. Да и потом, мы не конкуренты. Я не собираюсь заниматься уборкой домов богачей. «Ой, забей, Лис, это бизнес. Каждый сам за себя. Что теперь, идти извиняться, что ли?» Цокает Алёна и машет рукой. Да и потом они злятся только потому, что их фирма ко дну идёт. Они подсапались какой-то шишкой из министерства. Так что их банкротство – лишь вопрос времени». Несмотря на взбалмошный характер Алены, я рада, что она сразу же пришла ко мне. Сотрудников штат я пока не набирала, так что она стала первой, с кем я заключаю трудовой договор. Моя цель – уборка коммерческих и производственных объектов, и благодаря старым связям мне удается получить первые заказы. Поначалу нам с Аленой приходится делать многое вдвоем, но со временем штат расширился, и я смогла перейти на работу в офисе, сделав Алену своей правой рукой. Она шустрая, пробивная, умеет быстро считать, а уж в её порядочности я и вовсе уверена. «Кстати, мне Алла звонила, про работу узнавала», говорит мне спустя несколько месяцев Алёна. «Возьмём её к себе. Она, наконец, от мужа ушла. Наверное, другого мужика нашла. Она по-другому не умеет». Я киваю, чтобы Алёна позвала Аллу на собеседование. «А сама цепенею. Все эти месяцы я старалась особо не думать об этом». Но с тех пор, как Алла пересеклась с Маратом, многое поменялось. Марат, как оказалось, развелся с Полиной и лишил ее родительских прав, а вот Алла съехала от мужа и больше о ней я ничего не слышала. Выводы я сделала сразу же, и не сказать, что они принесли мне облегчение. Аня несколько раз порывалась мне рассказать о жизни Марата, но я каждый раз переводила тему, не желая ничего знать. Мне достаточно того, что Марат регулярно забирает детей, и им комфортно. С ним же я стараюсь лишний раз не пересекаться. А зачем ей место в клининге, если она при богатом мужа? Бурчу я себе под нос и ловлю на себе странный взгляд Алены. Кажется, она не до конца услышала мой шепот, и я не повторяюсь, прикусываю язык. Алла выглядит более цветущей и уверенной в себе, не так, как при бывшем мужа, который изрядно ее поколачивал. Несмотря на мое предвзятое отношение, я наступаю себе на горло и беру ее к себе на работу» так как на этом настаивает Алёна, убеждая меня, что выстроит график таким образом, что Алла не будет ни опаздывать, ни создавать проблем. Спустя месяц, когда на неё не поступает ни одной жалобы, я, наконец, немного расслабляюсь. Чувствую себя полноценной личностью, которой удалось выстроить собственный бизнес. Больше я не та инфантильная девочка, жена успешного бизнесмена. Нет. Отныне я самостоятельная женщина, создавшая своё дело. Акции, доставшиеся мне после развода, я хотела сначала продать, чтобы навсегда откреститься от Арзамасова, но затем решила, что это будет наследство для Ани и Матвея. В конце концов Марат развелся со мной, а им по-прежнему остается отцом. Дети у меня растут, Аня стала уже давно самостоятельной и поступила в университет, но в общежитии я ее не отпустила. Да и она сама не горела желанием жить вне дома». «Поскольку я теперь провожу весь день в офисе, то в квартире у нас хозяйничает домработница. Однако с детского сада Матвея по пятницам я забираю всегда сама». «Как дела, сынок? Что вы сегодня с воспитательницей делали?» Спрашиваю я, помогая сыну надеть сандалии. «Рисовали», — отвечает Матвей односложно, что ему не свойственно. «Ты чего такой задумчивый?» «Со мной теперь Аркаша учится». «Аркаша?» удивляюсь я, не сразу осознав, о ком он говорит. «Кто это?» «Мам», удивляется сынок. «Братик мой, Аркаша. Ты что, не знаешь?» «Прости, я заработалась, Матюш». «Здорово». Я едва сдерживаюсь, чтобы не скривиться. Против Аркадия, сына Марата, я ничего не имею против, но сталкиваться ни с ним, ни с его новой пассией не хочу, поэтому стараюсь поторопить сына, пока он собирает свои игрушки в рюкзачок». «Отец снова не пришел?» «Ну что ж такое? Почему у нас разговор через вас? Вы же няня? Вы ему передали мою просьбу прийти?» Слышу я встревоженный голос воспитательницы леди Тимофеевны. «Передала», — отвечает ей спокойный, равнодушный женский голос. «Но Марат Аркадьевич занят и прийти не сможет. Я передам ему ваши слова насчет Аркадия Маратовича». Я замираю, услышав знакомые имена, а затем оборачиваюсь, рассматривая молодую девушку которая явно пришла забрать из сада Аркашу. Лет 20 с тёмными волосами, она мало напоминает няню, которая радеет за вверенного ей ребёнка. В этот момент мой интерес замечает воспитательница, смотрит затем на Матвея и сияет. «Елизавета Георгиевна, вы же родственница Марата Аркадьевича, верно? Ну, раз Матвей и Аркаша братья, может, вы сможете как-то на него повлиять?» «Она смотрит на меня с такой надеждой, а я так обескуражена ее напором, что не сразу реагирую, но она воспринимает мое молчание за согласие». Аркаша агрессивно относится к другим деткам, совершенно не слушается и сразу впадает в истерику. «Обычно это говорит о проблемах в семье, и мы даже привлекаем своего психолога. Однако Марат Аркадьевич должен хоть раз появиться у нас, иначе нам придется исключить Аркашу из садика». Она все продолжает говорить. А я замечаю, что к няне подходит маленький мальчик, безумно похожий на Марата, и пинает её по ногам. Вид у него насупленный и шкодный, а вот в глазах – злоба. «Ай!» – тут же реагирует няня и гневно смотрит сверху вниз на ребёнка. «Мне категорически не нравится реакция этой девушки, и я киваю, обещая воспитательнице поговорить с отцом ребёнка. Не стала ей говорить, что это мой бывший муж», и по совместительству отец Матвея, чтобы не плодить слухи. Но к Марату у меня теперь и свой разговор имеется. Аня пропадает в универе, так что мы с сыном решаем пойти в кафе неподалеку от нее и подождать ее там, чтобы вместе поужинать. «Пицца, наггетсы, фри!» кричит он сразу же, как только я говорю ему, что сегодня пятница. Пока что он плохо различает дни недели, но что такое пятница в курсе, ведь его ждут два дня выходных. Аня вскоре освобождается, присоединяется к нам, заказывая себе салат фреш. «Я на диете», — поясняет мне на мой скептический взгляд. «Ты прекрасно выглядишь, Анют, какая диета?» «Ну, мам!» Дочка закатывает глаза, а я вдруг замечаю, какой взгляд она кидает за стекло. Там стоит толпа студентов-парней, и я более чем уверена, что среди них есть тот, в кого влюблена Аня. «Матюш, как у тебя дела в саду? Не обижает никто?» Судя по поспешной смене темы, говорить насчет личного она не хочет. «Неа!» — отвечает сынок, а затем пьет молочный коктейль. Я уже как год не разрешаю ему смотреть мультики во время еды, но в этот раз делаю исключение, чтобы поговорить с Аней без его локаторов. «Слушай, Анют, как там у дела?» Аркадий, оказывается, ходит в детсад с Матюшей. «Да?» — удивляется Аня. «Честно говоря, не знаю. Я с папой месяц не виделась». «Сама понимаешь, учеба отнимает все силы». Я едва не усмехаюсь, увидев, как она снова кидает на кого-то из толпы парней задумчиво-мечтательный взгляд. Несмотря на мои хилые попытки узнать что и как, получается из рук вон плохо, поэтому вечером мне приходится переселить себя и звонить Марату. «Лиза?» Он удивлен. «Да и я сама тоже. Мы почти не общаемся, а тут я сама звоню». «Что-то случилось? Саней? Матвеем?» «Нет, у них всё хорошо. Нам нужно поговорить насчёт Аркадия. Он ходит в один садик с Матвеем». «А ты об этом?» – вздыхает Марат. «Если он мешает, я скажу няне, чтобы нашла другой детский сад». «Я хоть и не питаю к его сыну от Полины каких-то тёплых чувств, но вместе с тем понимаю, что он не виноват в грехах своих родителей. Так что после слов и тона Арзамасова изнутри поднимается возмущение». Он тебе не игрушка. Захотел – перевёл, захотел – скинул на няню. Тебя вызывают в детский сад. Я поэтому тебе звоню. Видимо, няня не может до тебя донести важность твоего прихода. Так что я надеюсь, что ты хотя бы ко мне прислушаешься». Марат молчит. Долго молчит. Я аж нервничать начинаю. «Няня уволилась. Нас уже с третьего детского сада выгоняют. Уж не знаю, что делать». «Пришлось на завтра отменить встречу с китайскими партнерами. Пацана оставить не с кем. Даже мать отказывается». Он говорит рубленно, но в его голосе звучит такое отчаяние, что я не узнаю Марата. Никогда не видела его таким беспомощным. На фоне вдруг слышу детский крик, от которого звенит в ушах, и перед глазами встает картина растерянного Арзамасова. Что-то определенно новенькое. «Что насчет Аллы? У нее ведь у самой трое детей». Она разве не нашла с твоим общий язык?